перо и кость. Потом я помню вот что. Он опять посмотрел на фотографию. Я нащупал что-то гладкое, что-то миниатюрное. Он отвернулся от фотографии. Опять на нее посмотрел. Отвернулся. Что-то твердое. Свеча. Что-то квадратное. Угол булавки. «Боже мой», — сказал он. И поднес фотографию к пламени свечи. Потом опустил. Потом опять поднес» но на этот раз к своему лицу, так, чтобы обозревать одновременно и меня, и фотографию. «Что он делает?» — спросил дедушка. «Что ты делаешь?» — спросил я. Джонатан положил фотографию на стол. «Это ты», — сказал он. «Я вынул руки из коробки. Где я?» «Мужчина на фотографии». «Это ты». Он протянул мне фотографию. «На этот раз я проэкзаменовал ее с повышенной пристальностью». «Что там?» — спросил дедушка. На фотографии было четыре человека. Двое мужчин, женщина и младенец, которого женщина держала на руках. «Тот, что слева», — сказал Джонатан. «Вот». Он положил палец рядом с лицом мужчины и, должен сознаться, мне ничего не оставалось, как признать, что он был на меня похож. Я увидел себя, как в зеркале. Я знаю, что это идиома, но употребляю ее здесь в прямом смысле. Я увидел себя в зеркале. — Что? — спросил дедушка. — Минуту, — сказал я, и поднес фотографию к пламени свечи. Даже поза мужчины была такая же мощная, как у меня. Его щеки были, как у меня. Его глаза были, как у меня. Его волосы, губы, руки и ноги — все было, как у меня. Нет, не как у меня. — Мои. — Скажи мне, — сказал дедушка, — что там? Я презентовал ему фотографию, и написать конец этого рассказа — совершенно невозможная вещь. Сначала он проэкзаменовал, что эта фотография изображала. Поскольку он лицезрел ее сверху вниз, так как она лежала на столе, я не мог видеть, что исполняют его глаза. Он поднял взгляд от фотографии и лицезрел Джонатана и меня, и улыбнулся. Он даже приподнял плечи, как дети иногда делают. Он сделал небольшой смех и взял со стола фотографию, Он подержал ее у лица одной рукой и подержал свечу у лица другой. Пламя сделало много теней там, где у него на коже были складки. И этих мест было гораздо больше, чем я обозревал ранее. На этот раз я мог видеть, как его глаза путешествуют туда и сюда по всей фотографии. Они останавливались на каждом человеке и свидетельствовали каждого человека с волоса до ног. Потом он снова поднял взгляд, от фотографии, и снова улыбнулся джонатону и мне, и снова приподнял плечи, как ребенок. «Это похоже на меня», — сказал я. «Да, похоже», — сказал он. Я не смотрел на джонатона потому что был уверен, что он смотрит на меня. Поэтому я смотрел на дедушку, который расследовал фотографию, хотя я уверен, что он чувствовал, что я его лицезрею. «В точности», — как я сказал я, — он тоже это обозрел, — сказал я о Джонатане, потому что не хотел оставаться один на один с этим наблюдением. С этого места уже совсем не удается продолжать. Я много раз дописывал до этого места и исправлял те части, которые ты заставил бы меня исправить, и придумывал новые шуточки и новые изобретения, и писал так, как будто это ты пишешь. Но сколько бы я не упорствовал в продолжении, рука всегда дрожала так, что невозможно было удержать ручку. «Сделай это ради меня, пожалуйста». Это теперь твое. Дедушка укрыл лицо за фотографией. И я не нахожу, что это такая уж трусливая вещь, Джонатан. Мы бы тоже укрыли свои лица, да? По правде, я уверен, что укрыли бы. Мир такой маленький, — сказал он. Он засмеялся в этот момент, как ты помнишь, но ты не можешь включать это в рассказ. Это до того на меня похоже, — сказал я. Здесь он положил руки под стол, как ты помнишь, но эта деталь тоже подчеркивает его слабость, а недостаточно ли того, что мы вообще об этом пишем? Прямо как комбинация отца, мамы, Брежнева и тебя самого. Он не ошибся, запустив в этом месте шутиху. Так и следовало поступить. Я улыбнулся. «Как ты думаешь, кто это?» — спросил я. «Как ты думаешь, кто это?» — спросил он. «Я не знаю. Не надо презентовать мне неистину, Саша. Я не ребенок. Но я презентую. Ты никогда не мог этого понять». «Я презентую неистину, чтобы тебя защитить. По той же причине я так непреклонно стараюсь быть смешным человеком. Все ради того, чтобы тебя защитить. Я существую на случай, если понадобится прийти на твою защиту. Я не понимаю».